Я велел никого не выпускать, ни слуг, ни господ. Но могут, конечно, проскочить по воздуху. Дело счастья. Бенниксон приятно улыбнулся. — Ваше сиятельство. Вы думаете обо всем. Вы великий человек. Или игрок. Азартный игрок. Подтвердил с усмешкой Палин. «Зачем они говорят по-немецки в моем доме?» «Не хочу!» — со злобной тоской подумал Талызин. «И как он смел говорить, чтоб не выпускали господ?» Палин взглянул на часы. «Половина первого». «Две минуты после половины первого». «Пора», — сказал пален «Самое время!» — подтвердил Бенниксон. Глава 32. «Я освободил от страха смерти тех, кто был ее покорным рабом целую жизнь». Глава 33. Шталь помнил, что шли они по лестнице тихо, что он чувствовал странное душевное размягчение и непривычную слабость в ногах, что лакеи, сбившись по углам, смотрели на них с ужасом, что откуда-то вдруг высунулось на мгновение, перекосилось и исчезло женское лицо, что кто-то из них при этом старательно, весело засмеялся. Шталь потом не мог сообразить, где именно это было, в доме ли, или уже на улице у выхода. Но заспанное, мгновенно переменившееся женское лицо запечатлелось в его памяти навеки. Он потом не раз видел это лицо во сне. Шталь помнил еще, что внизу, в сенях когда они бесшумно надевали шинель, черные, стоячие, расширявшиеся кверху, часы пробили один удар. Все поспешно оглянулись. Длинная стрелка с надломленным кончиком почти ровно продолжала короткую на голубом фоне старинных вызолоченных часов. Шталь успел прочесть и перевести мысленно-латинскую надпись черным ободком, обвивавшую циферблат. Часы наблюдал, а время не чуял. Бенниксон в дверях с неудовольствием оглянулся на отстававшие часы. Старый швейцар придерживал рукой дверь. Шталю запомнились его открытый рот, наклоненная булава, громадные медные пуговицы ливреи. Это было последним впечатлением Шталя в доме генерала Талызина. Снег больше не падал. Низко повисло беззвездное небо. было очень холодно редкими порывами дул ледяной ветер свистя вздымая снежную пыль крутившуюся в лучах фонарей подъезда вдали по миллиононной было темно потом шталю подробно рассказывали как их при выходе делили на два отряда один шел с палином по морской и невскому другой под начальством бенниксона по миллионной и через летний сад Шталь, оказавшийся на улице в числе первых, попал в отряд Бенниксона и чрезвычайно вдруг расстроился от того, что ему идти не с Паленом. Он тоскливо подумал, что незачем делиться на два отряда. Уж если идти на такое дело, то лучше бы всем идти вместе. Он даже пробормотал это вслух. На улице в ту минуту было так тихо, что многие услышали. Пален нетерпеливо на него оглянулся и сказал господа — Прошу ничего не менять в плане. Все обдумано и предусмотрено. В воротах блеснул зеленовато-желтый свет, из с двора дома выехали запряженные тройкой очень длинные низкие сани. На козлах, к которым прицеплен был фонарь, сидел офицер. Шталь узнал его, слабо улыбнулся тому, что полковой адъютант-преображенец Аргамаков оказался кучером, и тут же вспомнил, что именно Аргамаков по долгу службы постоянно бывает у государя, знает пароль, знает также все входы и выходы Михайловского замка. «Он-то нас и проводит», — с радостной благодарностью подумал Шталь. За первыми санями из ворот выехали другие. Барон Деннигсон сел в сани, неторопливо оправляя полы шинели.